Барс уходит в отрыв. Капитан Октябрьский с красивым и грозным позывным «Барс» внимательно наблюдал за командиром, неспешно расставляющим на столе кофейные принадлежности. Золоченый фарфор с изумрудными узорами смотрелся на темной поцарапанной столешнице, как фрейлины императрицы на митинге работниц завода «Красная Сормово. Командир не раз говорил, что надо бы отдать эти чашки в какой-нибудь музей, до да руки никак не доходили. Впрочем, в данный момент красота посуды капитана интересовала мало. Важнее был сам факт приготовлений, который однозначно указывал, что разговор будет непростым. Командир угощал кофе только в крайних случаях, когда ему самому для разговора требовалась максимальная концентрация. А просьба ключевым инструкторам собраться и подождать окончания их с Андреем разговора вообще беспрецедентна. О чем настолько важном они могут говорить? Андрею приходило на ум только то, что он не справился, и его заменят более квалифицированным спецом. Правда, против этой версии как раз говорят выставленные чашки и кофейник. Как правило, командир не тратит по два часа на неоправдавших доверия и кофе с ними не пьет. Да и Косяков Андрей за собой не помнит. Тогда что? Сахар будешь? Нет. Андрей не отказался бы от хорошей порции коньяка, но командир в мирное время употреблял алкоголь несколько раз в год по великим праздникам. Правильно. Сахар — белая смерть. Командир не спеша аккуратно разлил кофе по чашкам и двинул одну в сторону барса. По кабинету поплыл резкий пряный аромат. Андрей не любил этот горький, как деготь напиток, но признавал, что мозги кофе прочищает, будь здоров. Поэтому и пил его, как лекарство, не опускаясь до всяких там добавок. — Кстати, о птичках. Глянь вон в тот ящик, какую я игрушку привез. — Этот? — Да. — Интересненько. — Смотрю. — Коротковат он для винтовочки-то, а для пистоля большеват. — Да ты глянь, не гадай, там... Просто защелки. Андрей открыл ящик, обитый изнутри черным бархатом, достал игрушку и завис. Хотя понятие «когнитивный диссонанс» появится только через 16 лет, именно его Барса испытал, держа в руках не игрушечное, а самое настоящее боевое оружие. Только вот непонятно, то ли это оружие было уже из будущего, то ли еще из прошлого. Андрей прекрасно знал, что самострел — оружие не просто устаревшее, можно сказать, древнее. Еще той до пороховой эпохи, когда мужчины, облаченные в броню, предпочитали убивать себе подобных остро заточенным железом, садясь с врагом лицом к лицу. Мнением тех, у кого денег на броню не было, как правило, не интересовались. Вильнувшая мысль вернулась к тому орудию убийства, что он держал в руках. Без сомнений, это арбалет, но вот назвать его древним или устаревшим при всем желании невозможно. А если положить рядом карабин Мосина, пожалуй, именно тот и будет выглядеть как бедный родственник. Примерно метровое черное матовое ложе с анатомическим прикладом и пистолетной рукояткой было вооружено изогнутыми раздвоенными дугами, на концах которых были закреплены блоки. Через блоки, причем не круглые, а сложные, напоминающие дырявый овал формы, проходила довольно толстая, витого шнура тетива, которая, в свою очередь, при натяжении, фиксировалась замком где-то над пистолетной рукоятью. Еще выше, над фиксирующим тетиву запором, находился оптический прицел, в котором Андрей опознал поступивший в прошлом году на вооружение КА прицел ПУ-91-30. В целом, Арбалет производил впечатление современного и мощного оружия, опередившего время. А главное, он был красив той грозной красотой, которая сразу замечается людьми, жизнь которых во многом зависит от умения этой красотой владеть. Андрей, не задумываясь, приложил приклад к плечу и прицелился в стоявшую на полке модель гаубицы М30. Оптический прицел рывком приблизил перспективную арт и капитан мягко нажал на спусковой крючок, освобождая тетиву. Трень? еле слышно пропела тетива, как будто недовольная тем, что ее обманули, не зарядив болт. «Нравится?» Командир, чуть откинувшись в кресле, с интересом наблюдал за Андреем, не переставая помешивать кофе маленькой серебряной ложечкой. «Командир, а что это?» а... «А на что похоже?» «Табурет!» «Не, ну я вижу, что это арбалет. Только он, как бы сказать...» «Скорее подходит этому ушастому, ну, эльфу, который у Захара в комнате висит». «Пожалуй, подходит. Но ушастый в этот раз подождет. Глянь, что там сбоку». Андрей повернул оружие и присвистнул. На прикладе, ближе к спусковому крючку, как он раньше не заметил, красовалась выполненная старославянской вязью темно-зеленая надпись «СКИФ-32МС». «Охренеть!» Доскив, как увидит это, свой лук съест. Думаешь, здесь что, стали плохо кормить? Кормят тут по-прежнему на убой, только не бывает таких самострелов. Не бывает, не бывает. Ну, значит, нам это снится. Командир усмехнулся и отхлебнул кофе. Впечатлен? Не то слово. А что теперь выходит, нам еще и его, капитан, потряс арбалетом, изучать? Нет. Почему? Кофе пей. Андрей покрутил головой, выбирая, куда положить игрушку, не нашел ничего подходящего и бережно опустил арбалет прямо на стол. Двумя ладонями взял чашку несерьезного желтого цвета, поднес к лицу, чуть коснулся кофе губами, проверяя, насколько горяч, и одним глотком ополовинил ее. Горький, «Так не мед. Хочешь знать, почему этот арбалет нам не подходит?» «Ну да, хотелось бы. Прежде всего, цена». Именно в этот экземпляр вложено столько усилий, что, наверное, легче было бы самолет построить. Ну, каюсь. Подкинул я идею немного модернизировать арбалет одному авиационному КБ. А, подошел к конструкторам, не главному, а к тем, что помоложе. Ну, так, мол, и так. Вы и инженеры одни из лучших, и металлисты у вас сплошь золотые руки, хоть седьмой разряд до войны. Ужели какой-то лук к палке не приделаете? Парни увлекающиеся согласились. «Говно вопрос! Завтра приходи!» Более вежливо, конечно, ответили, но смысл был именно такой. что Что-то мне подсказывает, что за сутки они не успели!» «Я прав, командир?» «Нет, ну, идею блоков они сразу схватили, но вот реализовать...» «Видишь, число 32 на прикладе, оно ж неспроста...» Первый раз они меня чуть не прибили примерно на пятнадцатой попытке, когда что-то стало у них получаться. А я по глупости возьми и скажи, что, вероятно, скорость болта будет больше, если блоки будут овальные. Идея-то оказалась верна. Видишь, сейчас они какой то сложной формы. Но вот сколько я от наших славных авиастроителей нового про себя узнал, пока у них что-то путное стало получаться. Зато когда сделали... Когда опробовали, чуть от гордости не полопались. Как же? Нигде в мире такого нет. Первые додумались. То есть, как я понимаю, 32-я попытка увенчалась успехом? Как бы да. По крайней мере, мне так сказали. Командир, но ведь при массовом выпуске цена будет совсем другой, во много раз меньше. Конечно, но все равно останется достаточно большой. Думаю, на уровне снайперской винтовки. Много точной обработки, дюралюминий, твердые породы дерева. Но главное, конечно, не цена. Испытали? Хуже винтовки. Товарищ капитан, я вам и без всяких испытаний скажу. Никакая тетива с огнестрелом не сравнится. А че ж тогда возились только? Совсем никаких преимуществ. Почему же? Одно точно есть. Стреляет арбалет практически бесшумно. «Вообще, раз это Скифу подарок, ему и поручу по лесу побегать. Пусть даст экспертную оценку, правильно?» «Правильно. А все-таки, какие у него ТТХ?» Барс не удержался, опять приложил приклад к плечу, направил арбалет в сторону окна и прицелился. «Иметь возможность стрелять бесшумно крайне много значит для любого разведчика или диверсанта». Ради этого можно пожертвовать и скорострельностью, и кучностью боя, и бог его знает, чем еще. Капитан резко, с излишней силой, нажал на спусковой крючок. — Трень! — снова сказала тетива, удивляясь тугодумству этого водяного облака с вкраплениями углерода. — Андрей, не мельтеши! Командир встал и, обогнув стол, подошел к открытому ящику. — ТТХ, ТТХ, дали тебе что ТТХ. Начальная скорость стрелы больше 100 метров в секунду С оптикой командир наклонился, что-то доставая В ростовую мишень можно попасть со 100-150 метров А можно не попасть, особенно если порыв ветра будет Бойная сила, вот тут все очень неоднозначно На данный момент мы изготовили 4 типа боеприпасов Причем 2 в единственном экземпляре Держи «Стрела дюралюминевая, вес — 70 граммов, длина — 54 сантиметра. Клади на стол». Барс осторожно взял тонкую оперённую стрелу с бритвенно-острым наконечником. «Андрей, не спи!» «На вот болт!» «Вес — 370 граммов, длина — 27 сантиметров, сталь». «Да не тискай ты его, как красную девицу, ну играешь еще. Дождавшись, когда металлический болт ляжет рядом с вдвое более длинной и втрое более тонкой стрелой, Командир продолжил. "Ну «Вот. Зацени шедевр. Болт, шприц. Яд? А нафига?» Андрей вопросительно посмотрел на командира. «По свиным тушам пуляли и болтами, и стрелами. С одной стороны, хорошо все. Кость пробивалась только в путь. А с другой, скорость стрелы вызывает опасения. Она все же в восемь раз меньше, чем у той же Мосинки. Понятно, что это значит?» Выходит, даже смертельно раненый человек успеет поднять тревогу. Ну, скорее всего, да. Ясно. А что за яд? Нервно-паралитический. По воздействию напоминает яд кобры, парализует органы дыхания. Много? Десять кубиков, чтобы наверняка. Сам понимаешь, на людях не проверяли, а болт этот собрали в единственном экземпляре. На наком испытывали, командир? На макаках, чтобы им в свой обезьяний рай попасть. Так вроде у них души нет. Похрен. Для тех, на ком лекарства и прочую химическую дрянь испытывают, должен быть рай. Обязательно должен. Командир, а четвертый боеприпас? Что-то совсем убойное. Андрей решил не развивать тему посмертия макак. Ха! Угадал. Держи. Командир протянул Андрею стрелу раза в два толще. Первый, тупую, но зато с резьбой на конце и шар сантиметров семи в диаметре. Это что? Смотри. Шар накручивается на стрелу. Видишь? В навершии тоненькие штырки. Это контакты. Взрыватель по типу морской мины. Но, опять же, ручная работа. Собирали люди с высшим инженерным образованием. То есть жутко нетехнологично и дорого. Цена этого болта, наверное, будет как раз броневик. Ладно, это потом будем решать. Сейчас задача Скифа. Проверить баллистику, так что взрыватель хоть и есть, но в этой болванке его нет. Понятно? Ну, как бы да. Командир строго посмотрел на Андрея. И что тебе как бы понятно? Ну, выходит, арбалетом можно что-то типа гранаты прицельно на 50-100 метров запулить. Теоретически, да. Есть у нас теперь на каждую вражину свой болт с резьбой, а вот практически посмотрим, что Скиф скажет. Не знаю я, честно говоря, можно ли в современной войне самострел использовать. Если будет польза для спецоперации, то просто замечательно. Если нет, ничего страшного. Это все-таки подарок прежде всего. Ну, как по мне, польза будет. В горах, например, или при переправе. Тросик зацепить и через реку какую либо овраг перекинуть. Посмотрим, Андрей, посмотрим. Командир. «А эти авиаконструкторы, неужели вот так просто согласились нам его сделать?» «А, сейчас! Эти коварные демоны мало того, что захапали себе все чертежи и арбалеты эксцентриков, так они еще Валеру на месяц вытребовали». «Валеру? А к -к как они про него узнали?» «Это правильный вопрос». Командир заулыбался во все 32 зуба. «Я ему слил информацию». «Спросишь, зачем?» «А не спрошу, догадываюсь». Интересно только, что ты, командир, им показал, чтобы они наживку заглотили? И опять правильный вопрос, товарищ капитан. Принес я им, значит, папочку со эскизами. Ну, подошел, понимаешь, художник творческий, кроме, собственно, арбалета, нарисовал несколько, скажем так, персонажей, которые из него стреляют. Разве же это преступление? Командир, ухмыляясь, вытащил из стола несколько больших листов бумаги и передал один Андрею. Вот, например, карандашный набросок. Ивануэль Грозный убивает своего сына. Вот скажи мне, чего они так перевозбудились? Ну, подумаешь, дуэль высших эльфов на арбалетах. Это, кстати, предусмотрительно сделанная копия. Оригинал мне не отдали. Шикарно. А на остальных что? Это вот Валера обозвал охотницы на привале. Командир передал Барсу следующий лист. Три однотонно серые охотницы с телами чуть прикрытыми ремнями, накачанными, играющими мускулатурой, вызывали резкий выброс тестостерона. Клыкастые, нарочито прорисованные орочьи морды впечатление почему-то не портили, а наоборот придавали картине какую-то дикую энергетику. «Ну, командир, это удар ниже пояса, во всех смыслах ниже, даже меня проняло! Бедные конструкторы!» Взгляд невольно цеплялся за поджарой фигуры охотниц, и Андрей сосредоточился на подсчете черепов, которыми была украшена пещера, выбранная арчихами для привала. «Согласен, мощно получилось. Все-таки у Валера талант. Командир, не томи, чего там дальше-то? А вот этим я их припечатал. Смотри первый рисунок. Вроде все просто». «Гномы из стационарных арбалетов фигачат в дракона стрелами, заполненными магией». «Вроде сказка, и к авиации никакого отношения не имеет, да?» «Ну, как бы да, где гномы, где авиация?» «А сейчас...» Командир положил последний лист поверх гномов-зенитчиков. Композиция осталась той же. Легко узнаваемые холмы, крыши домов вдалеке. Только вот гномы превратились в людей, одетых в странное, делающее их похожими на ратников снаряжение защитной расцветки. Сами арбалеты видоизменились. Их форма плавно перетекла из вычурной средневековой в лаконично выверенную, более присущую высокотехнологичной эпохе. Для Андрея стало очевидно, что, делая скиф, конструкторы посматривали на эти тяжелые стационары, Магические стрелы превратились в тонкие и ракеты. Но самое главное, место дракона в небе заняли самолеты. Самолеты, которые по достоинству могли оценить только авиаконструкторы. Самолеты, чьи силуэты еще даже не мелькали в самых смелых набросках будущей реактивной авиации. Два пикирующих бомбардировщика с непривычно зауженными фюзеляжами, с огромными воздухозаборниками по бокам и целой батареей разнокалиберного вооружения под каждым крылом заходили на цель. Компактный, с мощным хвостовым оперением самолет производил впечатление летающего танка и поражал своей реалистичностью. Грачи прилетели. С трудом оторвав взгляд от рисунка, Андрей посмотрел на командира. Что? Картин, говорю, называется: Грачи прилетели. А, а? Неудивительно, что они потребовали Валеру. Удивительно, что только на месяц. Так я ж тебе говорю, что это хитрые демоны, и у них есть коварный секретный план. Андрей вопросительно посмотрел на командира, ожидая подробностей, нисколько не сомневаясь, что для того все секреты каких-то штатских, как открытая книга. А что ты хочешь? авиастроители, элита инженерной интеллигенции, самомнение выше крыши. Познакомили меня в последний день с лаборанткой Оксаной. Вроде как она случайно в столовой ко мне подсела. Красавица! Ноги от ушей, коса до жопы, бюст такой, что того и гляди, халат лопнет. Говорит, голос елеем в уши льется. А сами все столики вокруг заняли и перемигивают, как им казалось, незаметно от меня. Ну, Я их ожидания оправдал на все сто. Сам перед ней мелким бесом стелил столько, что в ЗАГС прямо на столе не позвал. ха ха ха, -ха. хотел бы посмотреть на это, командир. Думаешь, хотят нашего художника сманить? Они не боишься, что получится у этих, как ты говоришь, коварных демонов? Товарищ капитан, не вы ли мне докладывали, что Валера у нас по уши влюблен в Анечку? Да я моей скромной роли в рисовании многомудрые конструкторы не знают. Хотя сейчас Валерой без меня запросто справится. Ну да, сюжетов ему на столе отхватит. А вот за то, что они над советским спецназом в моем лице посмеяться вздумали. Мы у них акцента отобьем. Как? А просто. Приеду за Валерой при всем параде и предложу ей работу у нас. Ну а кем? Ай, потом придумаем. Командир, а пусть Валера ее нарисует пару раз, ну там в образе эльфики или принцессы какой. Хозяин кабинета внимательно посмотрел на своего зама, а потом расхохотался, калашматя рукой по столу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, Барс, опасный ты человек, на ходу подметки рвешь. От выходит, ты предлагаешь вербовочные мероприятия в открытую провести? Да еще так, что они будут из кожи вон лезть, нам в этом помогая!» Отсмеявшись, командир взял кофейную чашку, с сожалением погонял по донушку гущу и потянулся за кофейником. «А знаешь, по делам им. Есть там один шустрый кучерявый парнишка, занимается вроде бы вооружением, ну, не суть». Важно, что он предложил такой арбалет при первом удобном случае подарить англичанам, то есть конкретно их королю Георгу IV. Э, а зачем? А с намеком. Вы, мол, конечно. Молодцы, империю вон какую создали. Солнце не заходит. И ваш длинный лук был хозяином поля боя вплоть до появления полевой артиллерии. Но сейчас вот примите от СССР подарок, а мы посмотрим. «Сможете ли вы его хотя бы повторить?» «То есть командир – это такая демонстрация нашей технологической мощи? А разве это плохо?» «Да хрен его знает». «Говорю, тот еще жук. В КБ идею приняли на ура, и по партийной линии предложение уже ушло в Москву». «Ну а что, шикарная же вещь!» Андрей уважительно провел ладонью по прикладу арбалета. «Его и товарищу Сталину не стыдно подарить, не то что Георгу Англицкому». Андрей подставил чашку, дождался, когда командир наполнит ее кофе, и с удовольствием отхлебнул. — А вот нашему дорогому товарищу Кулику тоже не мешает самострел подарить. — Да, командир? Собеседник медленно поднял глаза на Андрея. Взгляд был, как обычно, уверенным и спокойным, но барсу хватило одного мгновения понять, что присказка кончилась. Командир подобрался, как перед схваткой. Чуть-четче обозначилась паутинка морщин под глазами, немного сильнее сжались губы, десятки мимических мышц произвели микродвижение, стирая с лица выражение добродушного веселья. В общем-то, капитан понимал, что командир позвал его не подарок Скифу обсуждать, даже не зубаскалить над инженерами какого-то КБ. И от этого понимания Андрею становилось не по себе. За время их знакомства... Андрею пришлось дважды стать участником такого трёпа ни о чем, когда даже командиру было трудно начать разговор. Первый раз это произошло в таком уже далеком 1939-м. Разговор также начался с шуточек. Закончился тем, что командир подбил его на польскую авантюру. Хотя тогда-то они, конечно, так не считали. Герои, мать их, былинные богатыри. Чего только стоит их выходка с московскими НКВДшниками, приехавшими их проверять. С другой стороны, те сами виноваты. Боец, а тем более командир особой разведывательной роты, именно так они тогда назывались, это вам не уголовник, не враг народа и даже не вражеский агент. К тому же в Польше опыта получили чуть ли не больше, чем в боях с японцами. Очень специфического опыта. Даже мертвые вы попасть живыми к немцам не имеете права. Осуществлялось это пожелание командира параноидальной осторожностью и лимонкой под шинелью, хитро прихваченной ремешком. Второй раз такой разговор произошел в полевом госпитале 9-й армии, где командиру отчекрыжили отмороженные пальцы на ноге. Тогда, прислонившись спиной к небеленной стене плохо освещенной палаты и высунув плотно забинтованные ступни из-под одеяла, он увлеченно рассказывал о своей мечте выловить в Волге здорового осетра. А когда Андрей совершенно логично спросил, в каком городе он планирует поселиться после демобилизации, то напоролся на этот взгляд. В тот день он впервые узнал, какой командиру видится следующая война. Наверное, Андрей отмахнулся бы от любого другого. Ну, подумаешь, хочет человек внимание привлечь, страшилки рассказывает или просто свихнулся. Только вот смог бы любой другой предсказать, что Польша прекратит свое существование за две недели. А Красная армия, наоборот, всей своей мощью на несколько месяцев упрется в финские доты. Тот и оно. Маршалу Кулику Григорию Ивановичу. Мы уже ничего подарить не сможем. Почему? Не выдержало сердце. Надорвался способность Родины Крепя. Хотя в Москве ходит слух, что не выдержала печень. Да сидит, чё вскочил. «Баба с возу кобыли легче. Сейчас у тебя голова о другом болеть будет». «Ну да, какая мелочь. Умер маршал, начальник ГАУ Красной Армии. Успел подумать капитан Октябрьский. Новостей просто море. Так же давай, Андрюха, очень кратко доложи обстановку. А потом я тебе расскажу, что снаружи творится. И будем думу думать». Хозяин кабинета вышел из-за стола и, прихватив арбалет, подошел к оружейному ящику. Так же, как некоторое время назад, капитан приложил приклад к плечу и прицеливался в окно. «Хвать ты, зараза!» «Давай!» Андрей, попутно примериваясь, насколько каждый болт удобен для метания, быстро передал их командиру. Командир медленно опустил крышку и выпрямился. «В двух словах, Андрей, самую суть!» В целом все спокойно. Из медпункта двоих отправили в Пензенский госпиталь. Пусть там решают. Остальные полностью излечились. Планирую завтра свести их в одно отделение. Будут заниматься по сокращенной программе. Из курсантов 8 человек по физподготовке не вытягивают. Даже не знаю, что делать. Стараются, но не вытягивают. Это если вкратце. И есть одна проблемка, которую в двух словах не рассказать. Давай рассказывай, как считаешь нужным. Короче, проблема это или, наоборот, сюрприз, решай сам. Три дня назад прохожу я мимо дровяного сарая, ну, того, который у гостевого здания, и слышу. Вроде как говорит кто-то внутри, причем один голос женский. Думаю, странно, вроде не должно быть тут никаких девушек. Зашел я, значит, осторожненько. Ну, и чем ближе подхожу к говорящим, тем больше меня сомнения одолевают. Уж не тронулся ли я умом? Судя по голосам, один из говоривших... Я сам, то есть капитан Октябрьский. А второй — повариха наша, Александра Некрасова, которую я 10 минут назад в центральной столовой видел. Любопытненько. Ну и кто там был? Так понимаю, кто-то из наших курсантов. Интересно, как он там оказался. И да, и нет. Помнишь курсанта-задиру, который на губе сидит? Ну вот, значит, чтобы он хлеб, так сказать, отрабатывал, Его Александре Сергеевне определили по хозяйству помогать. Ну так вот, этот гаврик сидит и на два голоса разговаривает. И что говорил? Похапщину какую-нибудь нос? Хорошо, что ты сидишь, командир, не свалишься. Диалог Ромео и Джульетт не хочешь? Командир подался немного вперед, взглядом сверляв капитане дырки. Шутишь? «Сам бы не поверил, если бы собственными ушами не слышал». <смех> Представляю, как ты охренел! Темно, дрова кругом, а тут твой голос, быть или не быть!» И Сергеевна отвечает «Возлюбленный Ромео, припади к моим ногам!» «Или стопам! Как там правильно-то?» Командир пару секунд гримасничал, пытаясь не улыбаться, но не выдержал и расхохотался. Андрей, стоящий с обиженным лицом, посмотрел на командира, обреченно махнул рукой и в голос заржал. Несколько минут мужчины просто ухахатывались, Пытались остановиться, но всякая попытка Андрея начать говорить прерывалась новым раскатом хохота. Ладно, успокоились. На рукавом гимнастерки вытирая выступившие слезы, командир откинулся на спинку стула. Узнал, почему репертуар такой странный? Я понимаю, еще чистушки матерные, но наизусть шпарить Уильяма нашего Шекспира, узнал. Оказывается, это единственный спектакль, который он видел, а настроение у него такое лирическое от того, что походу он Ваньку нашу заочно влюбился. Все страньше и страньше, Андрюха. Блин, тебе что не новость, что как кувалды по башке. Объясняй. Ну а что? Он дядь домовский, а Сергеевна к нему со всей душой подкармливает. Ну и заодно рассказывает, какая у нее дочка умница да красавица. Ну, знаю, про дочку она любит поговорить. А еще фотокарточки ему показывала. А задири, много надо разве? Я за эти дни пригляделся к нему немного. Парень-то вроде стоящий, но вот от жизни мало хорошего видел. Хочешь оставить его? Командир, талантчивый, к языкам способность, память а способность на разные голоса говорить. Помнишь, мы как-то обговаривали возможность по телефонным линиям противника вредные приказы передавать? Ведь незаменимый для этого кадр. Не переживай, ставим. Сейчас проблема с задирой твоим на фоне остального вообще не проблема. Так, плюнуть и растереть. Давай, командир, не томи. Что у нас на этот раз? И самому легче станет. Да и не один ты. Хорошо. Погнали с самого начала. Командир одним глотком допил кофе, и убрал чашку со стола. Одна сука с большими звездами на петлицах хотела меня схорчить. С повышением в Литву заместителем командира 184-й дивизии отправить. Ты понял? В Прибалтику? В национальную дивизию? От, суки! командира как же бригада? Вот. Не обо мне надо беспокоиться. Я и чухонцев погоняю так, что взвоют. Хотели вместо меня пласта начальником, а своего человека замом. Ну, так бы полбеды. Но через месяц-другой пласта бы отправили на пенсию. А тебя, кстати, чтобы не мешался под ногами, тоже хотели перевести. Куда? Не тот ты вопрос задаешь, товарищ капитан. Нашли куда. За это не волнуйся. Кто? Кто? Медленно, растягивая гласную, повторил командир. Мне, наверное, гордиться надо. Редко о каком майоре хоть один маршал знает. А тут, считай, вся верхушка Красной Армии так или иначе отметилась. Смотри, расклад какой. Кулик земля пухом. Меня терпеть не мог. Как же, смею в его вотчину лезть, да еще критиковать. А Тимошенко тот еще зимний, нас недолюбливает. Почему? Мы ж там полбатальона оставили. Мы же эти чертовы доты взяли, командир. Иди, вскочил-то? Вот за это и не любит. На нашем фоне все его неудачи еще выпуклее были. Я потом в отчете по итогам войны хоть и акцентировал внимание на ошибках отдельных комдивов, но, как говорится, осадочек остался. Выходит, поэтому тебе вторую звезду не дали? Может, поэтому, может, и нет. Какая разница? Ни в звезде дело, не перебивай меня. Виноват? Дальше. Ворошилов и Будённый. Этим так-то наплевать на меня. Но и с солидарностью утопить не почешутся. Старая гвардия. А Кулик с Ворошиловым, да и с самим товарищем Сталиным, с Гражданской дружит. Дружил. Командир, да как так-то? А что ты хочешь? Эти люди даже не дивизиями оперируют, а определяют направление развития всей Красной Армии. Сказал маршал Кулик их друг и товарищ, с которым они и воевали вместе, и водки не одно ведро выпили, что один майор как заноза в задницу. Они что, проверять кинуться. Вообще, у Григория Ивановича хватило ума с повышением меня переводить. Но вот эмоции возобладали. По надо было в Москву или в Питер на дивизию ставить. Но любой в таком случае за такой перевод ухватится». Любой, но не мы. Да, командир, точно, Андрей. Мы волкодавы, мы элита. Так, опять отвлеклись. Кто там у нас дальше? А, товарищ Голиков Филипп Иванович. Про него я тебе уже говорил. Хочет, чтобы мы разведу управлению подчинялись. Плюс злится, что я его прогнозы критикую. Агитатор, блин. Короче, этот при удобном случае и ножку подставит и упавшего под себя подомнет. Командир, это не сгущаешь? Может, и сгущаю. Не нравится он мне. Прежде всего, как начальник разведки не нравится. Смотри, на фронт пошел в восемнадцатом году. Уже осенью того же года становится корреспондентом одной из фронтовых газет. И так, до тридцать первого года все должности у него. Агитатор, политинформатор, инструктор что-то там политического. А разве политическая работа в армии не важна? «Важна, крайне важна, но командного, тем более боевого опыта она не дает». «Смотри дальше. В тридцать году он сразу становится комполка. И пошел ступенька за ступенькой прыгать вверх. Может, я ошибаюсь, но кажется, мне хорошо он умеет только показухой заниматься». «Ну, не согласен, вот не согласен. Армия растет, все толковые командиры растут, сам говорил». И потом, кого на командную работу направлять, если не политработников? Будь он командиром пусть армии, но общий войсковой, я бы с тобой согласился. А так нет. Ладно, время покажет. Давай теперь пробежимся по тем, кто так или иначе нас поддерживает. Жуков. И Жуков тоже. Но ночное с товарища Мехлиса. Мехлиса не любят, особенно в армии. Лев Захарович проверяющий, строгий, принципиальный, но вот не стратег. Чисто в военных вопросах он разбирается слабо, зато со всей революционной яростью. Вот и послали меня вместе с ним в командировку. Думали, Лева меня схорчит, но я ему показал, что во мне революционной ярости не меньше. Если не подружились, то признали, если так можно выразиться, друг в друге соратников по борьбе. Ясно? Вроде да. Признал в тебе хищника, командир. Все бы вам позубаскали, товарищ капитан, но в целом верно. Так, кто дальше? Пожалуй, Георгий Константинович. Ну, тут все ясно. И подразделение доказало свою эффективность, и лично он от хорошего к нам отношения поимел немало бонусов. Командир, а не пора рассказать, почему Комкор Жуков тогда в Монголии просто двумя руками ухватился за никому неизвестного старшего лейтенанта и его роту? Мы, конечно, навели шороху у япошек в тылу, но сейчас я понимаю, что этого мало. Должно быть что-то еще, как ты говоришь, Бонус, причем такой, что Камдив, взлетевший, по сути, до командарма, наплевав на все возможные последствия, добился, чтобы нас в Польшу перекинули. Ну, спрашиваешь, наверное, пора. А все просто. 25 августа 1939 года я Георгию Константиновичу сказал, что меньше чем через неделю Германия нападет на Польшу. И гордые пшеки не продержатся и трех недель, так что Франция и мобилизацию провести не успеет. Ну, ты таращишься. Андрей, уже пора бы привыкнуть. У кого-то слух там идеальный или память, а я с большой долей вероятности могу предположить, как та или иная военная кампания закончится. И потом мы же и с тобой о Польше тогда говорили. Забыл? Так это мне. Когда лейтенанты между собой большую политику обсуждают, это трёп и больше ничего. Но вот когда то же самое докладывают командующему первой армейской группы, это я даже слов не могу подобрать, что такое. Командир, ты понимаешь, что если бы ты ошибся, то увольнением из армии не отделался бы? О, так не ошибся же. А Жуков мне поверил. И на второй день боевых действий доложил Сталину о том, что поляков ждёт быстрый и полный разгром. Про три недели, конечно, не решился сказать. Увеличил время до одного-двух месяцев. Но все равно его прогноз оказался самым точным. К этим срокам, кроме Жукова, никто и близко не подошел. Вообще Георгий Константинович – прекрасный стратег. Уже 5 сентября, когда немцы вышли к Висле, он доложил Борису Михайловичу, что польские вооруженные силы, как организованная сила, доживают последние дни. Охренеть! Так что, поверив мне... Жуков заработал несколько дополнительных очков в глазах Сталина. И, думаю, не прочь заработать еще. Наш новый начальник генерального штаба очень амбициозный человек. Командир! Андрей напрягся, как человек, которому предстояло выскочить из уютного окопа на пулеметы. Командир, тебя что, все-таки переводят? А про остальных нет желания, что ли, узнать? Есть, но сначала я хочу знать, почему ты этот разговор затеял. Хорошо. Если коротко и упрощенно, было две группы. Одну для простоты назовем группой Кулика, вторую — группой Генштаба. Куликовцы хотели вернуть нашу бригаду под крыло, так сказать, пятого управления. Генштабисты хотели оставить у себя. Про план Кулика я тебе уже рассказывал. Ну да, тебя в Прибалтику, а Пласта на пенсию. Вот. Только в подковерных схватках каждая мелочь может значение иметь, а с Пластом они просчитались. Не хотел он никому говорить, но Степан Ерофеевич бригаду при всем желании принять не сможет. — Почему? — Сердце. У него жуткая аритмия. — То есть, командир, пласт может умереть? Ну, — Да. В любой момент. Андрей нашарил взглядом чашку, схватил, хотел отхлебнуть кофе, но остановился, немного не донеся до рта. От кофе осталась только бурая жижа на дне. «В госпиталь ему надо?» «Госпиталь — не вариант. Тут только пересадка сердца поможет». «Ну так пусть пересаживают!» Капитан на секунду замолк, встретился глазами с командиром. «Что? Если у нас не делают, надо его в Европу, в Америку!» «Нигде не делают». Андрей опять взял чашку, покатал ее между ладоней, наблюдая, как кофейный остаток растекается по стенкам. «Так понимаю, уходить он не собирается». А ты бы ушел. А ага, сейчас. Предложи мне, кто в морду бы дал. И что делать? А ничего. Найболит в курсе. Люи, мол, тоже. Что делать? В случае остановки сердца они знают. Командир, а как его не комиссовали-то? А его и комиссовали. Только с отсрочкой на три месяца. Как ты? И, -и, и все согласились? Андрей, ну ты так буквально-то не воспринимай. Все ли маршалы в одном кабинете, давай спорить. Ни Тимошенко, ни Ворошилов о пласти и не знают. А кто и знает, не думаешь же ты, что они из-за него жопу рвать будут. А я грудью встал, незаменимый специалист. В общем, я рассчитывал, что болезнь Степана Ерофеевича поможет нам выиграть время. А видишь, как оно получилось? Как? Безвременная кончина товарища Кулика позволила нам вообще все переиграть. Ну, сам понимаешь когда голова забита мыслями о смерти друга и о предстоящем погребении маршалом не до какого-то майора с его бригадой, так что плюнули и быстренько согласились с моим планом. Командир посмотрел на подчиненного, стараясь сдерживать торжествующую улыбку. — Хотите узнать, какой план, товарищ капитан? — Не очень, товарищ майор, — засомневался Андрей, разглядывая прыгающие в глазах командира Бесенят. — А придется, товарищ капитан, придется. Вас он напрямую касается. Командир положил ладони на стол и чуть прихлопнул. — Ладно, шутки в сторону. Слушай сюда, Андрей. День штаб принял решение развернуть еще одни курсы обучения красноармейцев по нашей методике и на основе нашей бригады. Молчи и слушай. Командир приподнял ладонь, предупреждая вопрос капитана. Место под новую базу окончательно еще не выбрано. Есть три подходящие точки. На Кавказе, около Архангельска и в Московской области. У всех вариантов есть плюсы и минусы. Но, похоже, придется выбрать под Подмосковье. Потом расскажу, почему. Сейчас главное, что с командиром уже определились. Я предложил, а Георгий Константинович утвердил твою кандидатуру. Кого? Тебя. Командир, да я не справлюсь! Справишься. Тут же справляешься? Все, Андрей, ты-то хоть не спори, так голова пухнет, чтобы ничего не забыть тебе рассказать. Слушай и запоминай. Насколько будут эффективны оборотни, Георгий Константинович не знает. А вот сержанты наши его впечатлили. Да так, что с марта решено увеличить набор в четыре раза. Двести человек здесь и двести под твоим руководством. Вопросы? Почему Подмосковье? Какая же там секретность? Согласен, никакая. «Но только там мы сможем электричество до базы дотянуть, а замаскируем вас под инженерные войска, так сказать, спрячем дерево в лесу». «И где находится этот лес?» «Есть в 90 километрах севернее Москвы такой рабочий поселок, Запрудня. Вот местечко я там присмотрел. Там и московский канал рядом, и речушка мелкая практически под ногами будет протекать». И от местного стекольного завода всего пять километров. Думаю, сможем кабель протянуть. Пять? Командир, да нас же почти 40 и ничего. Справились? А? Справились. Во-первых, до сих пор мы только треть заявленного получаем. Во-вторых, когда я проект согласовывал с энергетиками, прикинулся таким валенком. Вымол, подпишите, а потом делайте, как знаете, я все равно в ваших делах ничего не понимаю. Они и клюнули, ну, смета шикарная. Кинем провода по верхам, всего делов-то. Ха -ха, ха ха помню, высоко там был, светлый такой. Ха -ха. Я думал, что он вечно недовольный ходит. Они, значит, вместо нормального закапывания в земли и маскировки надели столбы повтыкать до самой базы. ха ха ха Ну, тогда и таблички нужны на немецком. Русский спецназ, два километра прямо. Смейся сколько хочешь. Только 1 апреля первых двести человек принять обязан. — Приказ ясен? — Так точно, товарищ майор! — Вот, кстати, справишься, тоже майором станешь. Георгий Константинович пообещал. — Майором это хорошо. — А если не успею? — Андрей, да что там успевать-то? Я же тебе говорю, фабрика там рядом. Договоришься, возьмут на два мешества, Помогут со строительством. Ну и ты пару-тройку тренировок поэффектнее с фабричными проведешь. Постреляют немного, пару приемов изучат, окопы покопают. Всем польза. — Ага. Будут они окопарить. Это смотря как преподнести. Разобьешь на пятерке, соревнование устроишь, а команда-победитель получит возможность, ну, скажем, из настоящего танка пострелять. И вообще, Андрей, давай завязывай веселиться. Или у тебя отходняк такой. Непонятно только от чего. — Извини, командир, что-то я правда того. — Все, собрался. — Молодец. Есть два первоочередных вопроса. Кого мне на твое место поставить, и кто с тобой в запрудню поедет? по первому какие соображения? Ну, так сразу и не скажешь. А пласта вообще в расчет не брать? Андрей, ты лучше меня свои обязанности знаешь. Вот и скажи, потянет пласт? Не, молодого надо, выносливого, как лось. Но вот тыл, можно сказать, сейчас весь на нем. Я вообще туда стараюсь не лезть. Прачка, кухня и все такое, все на Ерофееча. — Рукопашка, например, на ком. — Мастер, Льюи, мол, я вообще к ним не суюсь. — Ага, медицина на Айболите, кухня на Сергеевне. — А ты тут что тогда делаешь? — Ну, я так, по общим вопросам, и стрелковка еще немного. — Командир, а тебе человек на время нужен или на постоянку? «Говорю же, хотели меня совсем с бригады снять. Пласт им своей болезнью планы порушил, так что решили на три месяца меня оставить, чтобы успел смену подготовить. Но теперь кулика-то нет, думаю, к апрелю никто и не вспомнит, что меня убрать хотели. Да, кстати, можешь меня поздравить. Я теперь Андрей, проверяющий не по линии наркомата вооружения, а по линии генштаба, так что нормальную замену тебе все равно искать надо». «А что это меняет, командир?» «Полномочий больше». «Теперь я, считаю представитель заказчика. Устрою я им сладкую жизнь, особенно Гау. Так, про это потом. Не сбивай меня. Думай, кто вместо тебя. Если на время, можно ежа поставить. А вообще, на перспективу лучше Леньку Живина». «Живчик-то? А потянет?» «Да и рисковый он, зато фартовый. Что в Монголии вытворяло живой?» Один не потянет, а вот на пару с Ерофеичем самое то, у одного ума другого ноги. Ну и клюв, само собой, по партийной части. Только командир, ты же сам говорил, что демократия на войне ни к чему хорошему не приведет. М -м -м, так кто на войне? А у нас учеба. Да, об учебе. Генштаб хочет, чтобы мы просто прогнали бойцов через наш курс, но мы сделаем немного по-другому. Все базовые навыки ты им дашь, но в урезанном виде. Также, по минимуму, будет бег и рытье окопов. Вместо этого будешь натаскивать их на охрану мостов. Ясно? Не совсем. Ну, вот смотри. Про технологию Блицкриг я тебе рассказывал. Никакого подготовительного периода и массированное применение механизированных соединений. Тут важно то, что не обязательно танковых, а именно механизированных. Рассмотрим для наглядности два примера. Первый — вспомогательное направление. Немецкая пехотная дивизия, скажем, за час сбивает пограничный заслон, сажает разведбат на автомобиле и вперед. Учитывая, что война начнется с восходом солнца, этот разведбат при благоприятном стечении обстоятельств может к восьми утра оказаться в ста километрах от границы. Согласен? Ну, не знаю. Погранцы так просто не отступят. Да они вообще не отступят. Только какие шансы у заставы против дивизии? Кого из артиллерии расстреляют, кого просто обойдут? Я тебе про что толкую? Пусть даже в одном случае из десяти так гладко пройдет у немцев. Давай на карту взглянем. Где тогда этот разведбат всплыть может? Командир достал из стола потрепанную карту и расстелил ее на столешнице. Вот, допустим, юг, граница Украины и Молдавии. О, смотри, село Мамалыга. Вот давай по карте прикинем. Если, скажем, в шесть утра из него двинется батальон на грузовиках, не будем учитывать возможное сопротивление, просто посмотрим, что есть в радиусе ста километров. Командир взял циркуль и легким, говорящим о достаточном опыте движением, начертил круг с центром в селе с кулинарным названием. Вот, город Чертков, как раз сотня. Ты смотри, смотри. Я вот сразу вижу три направления. На Воднестровск, Хотин и Залещики. Это если захватывать мосты на Днестре. А можно, например, на Черновцы двинуть во фланг. Батальон, говоришь? У них там вроде и броневики есть, и пару пушек можно подцепить. Как-то этот командир нехорошо выглядит. Вот. А я тебе про что? А давай второй вариант прикинем. Обещаю, он тебе еще меньше понравится. Не сомневаюсь. Скажем, район Бреста. Белостокский выступ они в любом случае попробуют срезать. Там, конечно, будет бойня. Но, учитывая, что наступать будут основные силы, к обеду они брешь где-нибудь донайдут. найдут. Не кривись, это математика. Ну вот. Найдя брешь, если не танковую дивизию, то усиленный мотопехотой полк они в прорыв пошлют. И куда он к ночи доедет, один бог ведает. «Есть у тебя соображение, что гарнизон какого-нибудь города, ну, вот, пусть хотя бы будет э, э, драгичен, сможет противопоставить механизированному полку в первую ночь войны? А до Минска, от Бреста, между прочим, всего 330 километров по прямой. Дела...» «И вот теперь скажите мне, товарищ капитан, как несколько человек могут остановить механизированный полк?» «Взорвать мост, командир?» «Да... Или хотя бы проследить, чтобы его вовремя взорвали саперы. Или наоборот, чтобы не рванули раньше времени, поддавшись панике. А если до подрыва не дойдет, тоже работенка найдется. Порядок поддерживать, паники не допускать. С немецкими диверсантами бороться. По лицу вижу, вопросы есть. Задавай». «Мы что, курсантов не отдадим назад?» «Нет». «Заранее выберем мосты, и числа 15 июня поедете типа на практику, а там, как война начнется, явочным порядком к себе их оформим. Никто, думаю, возражать не будет. И тех, кто выживет, и остальных. Командир, скажи только честно, как далеко фашисты прорвутся?» «Ну и вопрос у вас, товарищ капитан. Ну, сам понимаешь, что это зависит от кучи факторов». Мы будем рассчитывать на худший вариант и выбирать объекты в 20-километровой зоне. В зависимости от важности переправы направим группу от двух до пяти человек. К сожалению, как бы ни развивались события, это расстояние немцы пройдут и пройдут быстро. Пожалуй, надо создать несколько групп и держать их в резерве, пока не выявим направление основных ударов. А сейчас ты не знаешь? Андрей, ну что это, настрадамус, что ли? Обсуждали же уже! Я думаю, будет три стратегических направления. Север, юг, центр. По две группы армий на каждое с целью клещами сомкнуться за нашими войсками и разгромить их еще в приграничном сражении. Уверен, что будут белостокский выступ срезать. На Прибалтику ударят с целью выйти к Ленинграду. И будут наступать на Молдавию с целью выйти к Кавказу. Ну все. Более конкретно тебе сейчас и вставки Гитлера не скажут. Опять подчеркиваю, главное – в неразберихе первых дней мосты немцам целыми не оставить. А потом, думаю, проще будет. Но у твоих людей будут еще обязанности, не менее важные. Как немцы попрут, появятся беженцы плюс дезертиры, паникеры и немецкие диверсанты. Вот со всем этим твои люди должны будут уметь справляться. я даже не знаю, какая напасть опасней – беженцы, которые все дороги запрудят, или диверсанты. Колхозники скот погонят, директора, оборудование и все, что угодно вывозить начнут ответственные работники и станут всякие важные бумаги эвакуировать. И все это будет залито валом простых людей с чемоданами, скотомками, на телегах и пешкодрапом. Дети плачут, мужики матерятся, скот подвывает. Войска в обе стороны, причем каждый второй командир будет кулаками махать, что ему срочнее остальных. А кто по отчаянию из за пистолет схватится? Немцы тоже, не дурнее нас. Форма командирская, награды, голова в кровавых бинтах. А, Андрей помотал головой, отгоняя от себя видение. Командир, ну ты, мастер, говорить. Я будто сам на том мосту побывал. Ты ведь реально беда! Что делать-то будем? Вот подумай, пока строиться будешь. Три месяца у тебя, чтобы протокол разработать. Чего? «Инструкцию, где пошагово расписаны действия твоих бойцов на каждый случай. Ближе к лету подсунем Жукову, пусть подписывает и наделяет курсантов полномочиями всех проезжающих строить. А ты им в голову за три месяца вобьешь, что они представители генштаба и местному руководству любого, хоть фронтового уровня, не подчиняются. Ну и ответственность уж постарайся, донеси. Не выполнил задачу, расстрел». Хотя расстрел, он для трусов страшен. Тут по-другому надо. Надо, чтобы каждый боец осознавал невзорванный вовремя мост. Это минимум несколько часов форы для немцев. Это успевший укрепиться плацдарм на нашем берегу. Это в конечном итоге сотни напрасно погибших солдат и тысячи изнасилованных, ограбленных и угнанных в немецкое рабство наших сограждан.